Глава десятая. Дея. Я очень боялась. Не спала всю ночь, крепче прижимаясь к Нейту. Он старался меня успокоить, и его уверенность передавалась мне. Но этого было мало. А если я наврежу Рону? А если сниму клятву? Но магию восстановить не смогу. Эти маленькие а если жалили будто пчелы. Хотелось спрятаться от них, но не было такой возможности. Если бы не поддержка Нейта, я бы не вынесла. «Ты справишься», — шептал он, касаясь губами волос. «Поверь мне, я знаю». «А если нет?» «Оставь всякие «если». Сделай все, что в твоих силах. Знаешь, Рону уже хуже не будет. Его магия почти разрушена». «Хайди, чудовище!» Пробормотала я, прижимаясь к груди любимого. «И почему никто этого не замечает?» «Потому что связываться с ней себе дороже. И таких чудовищ вокруг нас многовато. Ты не находишь?» Я была с ним согласна, но тревога не отпускала. Она, как змея, то и дело поднимала голову, готовясь напасть снова. И только близость Нейтана помогала забыться, хоть немного успокоиться, поэтому утром я чувствовала себя совершенно разбитой. Мы выезжали на рассвете, чтобы как можно меньше людей видели наш автомобиль. Анна, я, Эжен, Ари, не пожелавшие остаться дома, несмотря на уговоры брата. Нейджи поехал за Меган и должен был забрать самого Рона. Решится ли тот? Или вся наша затея впустую? Вот что хотелось бы знать». Дилану оставалось привести жену посла Ивасона, потому что Винцу пришлось присутствовать на той самой выставке, представляя мои интересы. Мне было страшно. Эжен хмурился. Нейт вообще не хотел, чтобы мы ехали в сопровождении одного Эжена, и они успели с утра нарычать друг на друга. Но Рон мог довериться Нейту, но вот совсем незнакомому парню вряд ли. Так что вариант был всего один. Анна. указывала дорогу. А когда впереди показался загородный дом дедушки, я припала к окну. Мне сразу понравилось это место. Здесь было так красиво, несмотря на то, что вокруг пока царило запустение. К выкрашенному в теплый кофейный цвет дому вела широкая лестница, и он будто возвышался над окружающей местностью. Окна казались воистину огромными. Наверное, внутри очень светло. Эжен въехал во двор и припарковал машину так, чтобы ее не было видно ни с дороги, ни с соседних участков. И в то же время, чтобы мы могли быстро уехать в случае опасности. «Я войду в дом первым», — отчеканил он, а я заметила, что друг выглядит спокойным. «Значит, ему лучше». Я хотела на это надеяться. Анна и Ари окружили меня, будто в случае нападения они смогут что-то сделать». «Я сама была на стороже», — призвала силу и жена, как учил Нейт, — и прикрыла нас ею. «Да, это не отобьет серьезную атаку, но даст нам время». Впрочем, до дома мы добрались без приключений. Внутри было прохладно и тихо. Мебель накрыта чехлами, на окнах задернуты шторы. «Комната готова», — говорила Анна. «На втором этаже». Думаю, там меньше риск, что кто-то увидит неположенное. Вы правы, ответила я. Только бы Рон согласился приехать. Дело Меган его уговорить, буркнул Эжен. Хочет быть свободен, значит, надо рискнуть. А ты бы сам рискнул? спросила Ари. Да, без сомнений ответил друг, и я была уверена, что он говорил правду. Эжен бы пошел на все ради свободы, и ему хватило бы на это сил. а нам оставалось самое тяжелое — ждать. Нейт приехал полчаса спустя. Я выглянула в окно и стало легче. Рон и Меган были вместе с ним. Они быстро скрылись в доме, а я бросилась навстречу и упала в объятия Нейта прямо со ступенек. «Наконец-то! Я так вас ждала!» Все в порядке?» — спросил он. «Да, как видишь. Поднимайтесь наверх». Мы миновали ступеньки... и очутились в большой гостиной. Анна, Ари и Эжен ждали здесь. «Вы долго», — заметила Эжен. «Проверял, чтобы за нами никто не следил», — ответил Нейт. «Дилана еще нет?» «Он приедет позднее, чтобы супруга посла сона не увидела лишнего», — ответила я. «А теперь мне надо поговорить с Роном и Мэг. Оставьте нас на пару минут». Комната опустела. Только Нейтон устроился у окна, изучая местность вокруг. Но его бесполезно уговаривать уйти, раз уж он решил остаться. Рон и Меган сидели рядом на диване, держась за руки. Айтере казался еще бледнее, чем при нашей последней встрече. А Меган смотрела на него с такой любовью и тревогой, что сжималось сердце. «Дея, «Да вы нам поможете?» – тихо спросила Меган. «Сделай все, что в моих силах», — заверила я их. «А вы сами готовы? Потому что есть риск, вы должны понимать. И даже если сниму печать, я не могу гарантировать, что у меня получится восстановить вашу магию, Рон». «Главное, отмените клятву», — сказал он тихо, но уверенно. «Остальное уже не важно». «Рон!» — воскликнула Мэг. Все будет в порядке, любимая», — мягко сказал он ей. «Но даже если у Дэи не получится исправить мою магию, я хочу быть рядом с тобой, а не медленно угасать с Хади. Меган отвернулась. Она кусала губы, чтобы не плакать, а у меня сердце разрывалось на части. От Нейта чувствовалась поддержка. Хотелось вцепиться в него и не отпускать, потому что он был моей опорой. Но времени не оставалось. «Давайте начнем, тихо сказала я. «Рон, ложитесь на диван и постарайтесь расслабиться. Если вдруг станет плохо, скажите». А сама выскользнула за дверь и позвала и Жена, и Анну. Она должна была заменить Дилана. Даже сила у них оказалась чем-то неуловимо похожа. Мэган села у изголовья любимого. Ее лицо словно окаменело. «Приступим?» — спросила Ярона. «Да». Спокойно ответил тот. Видимо, ему уже было нечего терять. Я сосредоточилась, стараясь разглядеть его магию. Черноты стало больше. Плохо. Под ней тяжело увидеть саму клятву. Попыталась убрать черные всполохи из области на шее. Они на миг расползлись и сомкнулись снова. Зато я уловила комок, который надо было удалить. А ведь Хайди ощутит, что у нее стало одним айтерой меньше. Нет, сейчас не время думать об этом. Я потянулась за силой Эжена и Нейтона. «Пожалуйста, помогите мне увидеть!» Аккуратно подцепила клятву, представила, как оборачиваю своей магией, и также бережно потянула на себя. «Давай же! Давай!» Что-то треснуло. И печать клятвы растаяла, а Рон глубоко вздохнул. «Плохо». Я склонилась над ним. «Нормально». Одними губами ответил он. «Клятвы больше нет, да? Я ее не чувствую». «Нет», — сказала я, пожимая его холодные пальцы. Все хорошо. Сейчас проверю. А потом посмотрим, что можно сделать с вашей магией». Снова присмотрелась. «Ни следа клятвы, ни ниточки». Она действительно исчезла, вот и замечательно. Но сейчас мне предстояло нечто куда более сложное. Попытаться восстановить умирающую часть магии Рона. «Дайте мне пару минут», — попросила всех сразу и закрыла глаза. Ощутила, как Нейт опустился рядом, обнял меня за плечи. «Ты справишься», — шепнул на ухо. «Да, справлюсь, я должна». чтобы у Рона и Мэган было будущее. Они его заслужили. Я собралась силами, снова ощутила три потока магии, которые шли ко мне. Как ни странно, резервом Анны тоже удалось воспользоваться. Что ж, приступим. Всполохов желтого в окружающей Рона тьме было слишком мало. Как уничтожить черноту? Я пока видела лишь один способ. Перелить в него... свою силу точнее резерв своих Айтере, чтобы прогнать черноту, а потом придется медленно штопать дыры мы с нейтом подобрали несколько приемов и заклинаний магии жизни, которые могли помочь я направила силу на Рона, сияющий поток окутал его тело плотно как кокон слова заклинания очищения словно въелись под кожу я повторяла их собирая вокруг себя все больше магии. и жгла ею чёрные сгустки, пожиравшие резерв Рона. «Прочь! Оставьте его в покое! Вам здесь не место!» Рон глухо застонал, и я вздрогнула. «Не отвлекайся!» — тихо сказал Нейт мне на ухо. «Работай!» «Спасибо, любимый!» Я чувствовала его поддержку и становилось легче дышать. «Справимся!» «Мы обязательно справимся!» Чернота шипела и извивалась под напором моей магии. Она не хотела отступать. «Мэгги, говори с ним», — попросила я тихо. Рон, любимый мой, единственный», — зашептала она. «Я очень хочу, чтобы мы с тобой уехали далеко-далеко отсюда, где нас никогда не найдут, никогда не разлучат». Это помогло. Чернота стала поддаваться быстрее, а я ощутила еще лучик тепла. «Эжен!» Он тоже замер рядом, совсем близко, и опустил руку мне на плечо. Уже понял, что так мне легче работать, и я усилила натиск. Наверное, Рону было больно. Он шипел сквозь тиснутые зубы, но я не останавливалась. Представила, что надо очистить пятна, которые остались... Да на чем угодно остались. И орудовала магией словно щеткой, шепча заклинания и переливая свою силу в тело Рона. А когда чернота отступила, я едва не застонала. «Как? Как так можно?» Его магическое поле было будто сшито из лоскутков. Я запоздала, поняла, что это не лоскутки, шрамы. Нейд говорил Хайди била Рона хлыстом из магии. «Вот они, отпечатки хлыста, так и не зажили. Надо помочь. Я проводила над шрамами рукой и чувствовала, как ластится к ладоням чужая сила. Рон хотел, чтобы ему помогли. Он был готов избавиться от этих шрамов раз и навсегда, только раньше ему не давали шанса. А сейчас такой шанс появился, и я старалась изо всех сил, чтобы выровнять жуткие бугры. И у меня получалось. «Давай, еще чуть-чуть», — шептал Нейт. «Ты умница». «Да, еще чуть-чуть, еще немного, и я смогу восстановить его магию». И вдруг почувствовала, что устала, и вот-вот выпущу из рук тонкие нити. «Нет», — рванула сильнее, Эжен тихо выругался, а Нейт крепче обнял. Анна постаралась дать мне больше сил, и яркая вспышка озарила комнату. «Не знаю, видел ли ее кто-то, кроме меня и Нейта», обладающего способностью различать скрытое, но она оказалась до того яркой, что я зажмурилась. А когда открыла глаза, никаких шрамов на магии Рона не было. Сам он смотрел на меня чуть удивленно, будто не веря, что все закончилось. Меган же глядела так, будто ждала приговора. «Мы справились», — улыбнулась я. «Теперь магический резерв Рона должен работать как положено. Не о чем волноваться». «Спасибо!» — Меган бросилась ко мне, сжала руки. «Спасибо, Дэя! Я не знаю, как вас благодарить. Вы совершили чудо!» «Мы вместе совершили», — ответила я ей, чувствуя волны усталости от своих Айтере. «Зато теперь вы действительно сможете уехать в Ивасон и весь этот кошмар закончится». Мэгги обняла Рона и все-таки расплакалась. Он гладил ее по спине, стараясь успокоить, но, видимо, слишком долго она сдерживала слезы. Слишком тяжело ей было. Бедная Мэг, успокойся, глупышка, все позади, шептал ей Рон. Я больше никогда тебя не оставлю, обещаю. Да уж надеюсь, сквозь слезы отвечала Меган. Ты знаешь, как ты меня напугал? «Да я едва не тронулась рассудком за этот год. Если бы Дилан не рассказывал, что с тобой, то не знаю, что бы и делала». «Прости». «И не подумаю». А сама смеялась, прижимаясь к родному человеку. Я улыбнулась ныту. «Он легонько коснулся губами моей щеки. Горжусь тобой», — сказал наушка, и я покраснела. А снаружи послышался шум подъезжающего автомобиля. «Дилан приехал», — сообщила арет «Я его провожу», — и умчалась вниз. Вот неуемная девушка. Вскоре на лестнице раздались голоса. Похоже, Ариэд порадовала Дилана, что у нас все получилось. Он вошел в комнату в сопровождении высокой, светловолосой женщины. Первое, что я отметила, — ее выразительные голубые глаза, чистые, как летнее небо. Светлые волосы были переплетены в косицы где-то на уровне плеча, а дальше спускались локонами. Темное платье делало ее старше, но я была уверена, что ей не больше сорока. Нас можно поздравить? – спросил Дилан. Можно, улыбнулась я. Замечательно. Знакомьтесь, это. Вот только договорить он не успел. Жена посла его сона замерла. глядя куда-то мне за спину, будто увидела призрака. И раздался робкий голос Эжена. «Тетя Кристин...»